Часть вторая. Словотворец короля. Глава седьмая. 401 год. Начало эпохи света. Передо мной открылось потрясающее и одновременно ужасающее зрелище. Мы выходили на огромный балкон. Осторожно оглядываясь по сторонам, я понял, что это была самая дальняя башня, которая возвышалась прямо рядом с центральной площадью. Именно на ней обычно пребывал король во время церемонии праздненств и других важных событий. Только сейчас здесь отсутствовал трон с возвышением, на котором обычно сидел Бардулф. Стража расположилась полукругом, оставив пустое место лишь в центре. По правую руку стоял Джеральд, по левую — Алистер, а рядом с ним — хмурый мужчина с тонкими серыми прядями в волосах и в парадном военном обмундировании. Скорее всего, это был военный советник или кто-то столь же значимый. Его фигура показалась мне знакомой. Тем временем мы подходили вплотную к каменным перилам. Я держался чуть позади, в тени его величества. Но даже из-за его спины мне было видно площадь с тысячами людей. В нетерпении они шумно галдели и кричали. Я мог их понять. Не каждый день внезапно собирают всех жителей для такой церемонии. Сначала я попытался разглядеть в толпе своих родных, но быстро оставил эту затею. Будет лучше не видеть их подданные Его величества могучего короля и Бардолфа. Я вздрогнул от громкого, торжественного и уверенного голоса, который, как оказалось, принадлежал первосвященнику Авату. А я и не знал, что он может так говорить. При первом знакомстве первосвященник выглядел не столь внушительно. «На нас не зашло благословение! Вашему правителю боги не спослали свой великий дар! Он обрел Словотворца!» «Посланника воли небес!» Толпа притихла. Неудивительно. На их глазах оживали легенды, и это предвещало разительные перемены в их жизни и жизни страны. «Мы безгранично рады дару свыше и принимаем его со всей честью. Так узрите же, подданные, чудо, дарованное вашему королю!» Отец Ават повернулся к нам, глазами давая понять, что теперь наш черед. Я шумно дышал, пытаясь удержать сердце, которое колотилось где-то в горле и грозило выскочить из груди. Король сделал пару шагов вперед, вплотную придвигаясь к перилам. «Мои люди, жители Дартелии!» Его голос был звучным, слегка грубоватым, но при этом таким, что его хотелось слушать и верить ему без сомнений. «Я, ваш король, принял на себя честь и ответственность за весь род правителей нашей страны». «Боги направили ко мне своего посланника, словотворца, который уже проявил себя как настоящий провидец, и его признало триединство. Он помог мне увидеть появление войск на границе с Танмором, И только благодаря его дару теперь мы сможем не допустить очередного кровопролития». Люди, притихшие до этого и внимавшие каждому его слову, разразились бурными криками. Кто-то прыгал и хлопал, другие что-то вопили, пока все в один голос не стали скандировать «Слава Творца! Слава Творца!» «Вы хотите увидеть его, не так ли, люди мои?» «Да! Да! Слава Творца нам! Слава Творца!» «Так увидите же благословение и надежду нашу! Пусть небо озарит ему путь!» С этими словами король чуть подвинулся в сторону и протянул руку в приглашающем жесте. «Я понял. Вот он, мой выход». Глубокий вдох. «Это больше не я прежний. Теперь я — это воля небес, это сила короля, это дар свыше». Подняв подбородок и расправив плечи, я с гордостью шагнул вперед. Солнце будто ожидало этого момента, и из расступившихся туч на меня полились яркие лучи. Я стоял по правую руку от короля, купаясь в солнечном свете. Белоснежная одежда словно сверкала. Драгоценная отделка переливалась — а натертая маслами кожа искрилась. В этот момент любой мог уверовать в мою божественность. Даже себе самому я сейчас казался кем-то другим. Люди, замолкшие сначала, стали бесноваться сильнее прежнего. Они кричали, скандировали. Мне казалось, что это длилось вечность, пока король не поднял руку. Тут же толпа притихла. «И как ваш правитель я исполняю свой долг перед посланником небес», и дарую ему подтверждение своего права на трон. При этих словах я заметил, что советник протягивает королю громоздкую шкатулку. Я не мог толком разглядеть, что в ней лежит, поскольку опасался даже голову повернуть. Я преподношу словотворцу камень правителей, первый за многие и многие годы. Он повернулся ко мне. В его руках сверкал прекрасный, размером с половину моей ладони, камень, напоминавший ночное звездное небо. Его удерживали лапки оправы, к которой крепилась цепочка. Он был прекрасен и в точности напоминал тот, который я уже держал в руках. Вот только я знал, что это подделка. «Ты примешь мой дар, посланник небес? Станешь ли ты моей наградой, моим братом и другом перед народом, перед самими богами?» Король выжидающе смотрел на меня, и я полностью окунулся в торжественность момента. «Моя сила и сила небес теперь принадлежит вам, великий король Бардольф. Мы будем вести вас и направлять. Мы даруем вам свою волю и благословение». Я четко и без запинки произнес всплывшие в памяти слова и склонил голову. Руки короля коснулись моей шеи снова. Вспомнился первый день, когда он также надевал на меня ошейник. И вот какой путь я совершил. От никому не нужного человека до словотворца самого короля. Хотя нет, до пешки совета. Я выпрямился, и на груди тяжестью качнулась самая искусная подделка — подстать нам всем. «Ритуал завершен и заверен народом и богами», — заключил отец Ават. «Сегодняшний день объявляется праздником для всей Дартелии, и пусть лучи небесного светила озаряют нас». Мне показалось, что люди на площади окончательно потеряли рассудок. Они радовались, чуть ли не танцуя. Кричали и смеялись, а я ощущал лишь тяжесть камня на шее, чувствуя себя вором и обманщиком. Хотя ведь так оно и было. Наверное, этот груз будет душить меня до конца дней. Я смутно отметил, как наша процессия развернулась и в сопровождении стражи отправилась обратно. Очнулся я от своих мыслей только когда за мной с шумом захлопнулась дверь. Оказывается, мы стояли в покоях его величества. Кроме короля и советника здесь также присутствовали Джеральд и тот мужчина, который ранее стоял рядом с Алистером. Сейчас я мог разглядеть его повнимательнее. Седые пряди на темных волосах говорили, что он уже не молод, но при этом он был высоким и широкоплечим, как и все воины короля. Джеральд на его фоне казался уже не таким впечатляющим. Мужчина излучал уверенность и спокойствие. Глаза же его оставались чуть прищуренными, чего в уголках собирались глубокие морщинки. Он выжидающе смотрел на советника и короля. «И почему все совещания проходят у меня в покоях?» Устало вздохнул Бардов и, сняв корону, буквально упал в мягкое кресло. «Разве этикетом и правилами это не запрещено?» «Вы сами знаете, что у вас надежнее, чем во всех остальных комнатах этого замка. Ну, в самом деле, не в библиотеку же нам всем идти». Советник был слегка раздражен. Внезапно он резко посмотрел на меня. «Не ожидал, мальчик, мое тебе почтение. Я думал, ты как глупец буркнешь, да, и упадешь на трясущиеся колени». Тут до меня дошло, что он имел в виду мою клятву королю. Я пожал плечами. «Не стану врать, мне было страшно. Но что словотворцы не преклоняют колени, даже я могу сообразить. А уж пару строк клятвы, списанные из легенды, запомнить легко». «Все слышали, как они кричали «Словотворец! Словотворец!»» Бардул вскривился, произнося последние слова. «Совсем никакого уважения и почтения. По-моему, они восторгались бы, даже если бы мы выпустили к ним ряженую лошадь. Они больше обрадовались празднику, чем такому событию». «Ваше Величество, вы же понимаете, как сложно признать даже факт существования словотворцев. Мне кажется, народ принял известие более чем хорошо». По крайней мере, они не усомнились в наших словах. Король хмыкнул и отвернулся. «Надеюсь, вы закончили дружеские беседы, и, может, перейдем к сути?» — подал голос мужчина. Он у него был чуть с не негромкий, но глубокий, и я узнал его. Это был тот самый человек, который тренировал Бардолфа. «Может, вы, наконец, объясните, что произошло в мое отсутствие? Откуда здесь новый мальчишка?» Давай по порядку, Уэйланд. Советник потер переносицу. Весь внимание, господин советник. Мужчина сложил руки на груди, отчего ткань одежды натянулась настолько, что готова была треснуть. Алистер пересказывал уже знакомые мне события, а я наблюдал за королем. Тот с отсутствующим выражением лица крутил в руке обруч короны, иногда пытаясь поддеть ногтем выступающие камни. Значит, совет решил действовать быстро. Уэйланд задумчиво поскреб борду. Что же, ожидаемо, хотя слишком опрометчиво с их стороны использовать этого юнца. Других не нашлось. Он кивком указал на меня. Как тебе известно, идеальный вариант они упустили, а выбор его величества пал на него, и должен сказать, что он получил признание триединства. Вот как? Глаза Уэйланда на секунду расширились, чтобы потом вновь превратиться в щелочки. Это обнадеживает. Могу предположить, что если он здесь, то значит... Да, он на нашей стороне. И даже больше. Он мне сам предложил его использовать. Эту мысль нужно как следует обдумать, ведь с прошлым вариантом такого шанса мы бы не получили. Безумная затея. Но если она позволит добиться хотя бы худого мира, то я в деле. Джеральд, идешь со мной? С этими словами Уэйланд вышел из покоев. Джер кивнул мне и последовал за капитаном. Пока можешь быть свободен все вопросы потом но ты должен быть готов что совет не станет ждать и уже завтра ты можешь получить первое распоряжение элистер указал на дверь я понял что сейчас мне больше ничего не выяснить и без слов покинул комнату меня дожидались два стражника одним из которых оказался мило при моем появлении они подобрались и мило произнес господин словотворец прошу следовать за нами в ваши покои Я только удивленно кивнул и направился следом. Второй стражник шел позади нас. Мое недоумение достигло пика, когда мы, пройдя совсем немного, остановились возле большой двустворчатой двери, наподобие той, которая была в покоях его величества. Моя новая комната находилась практически за углом от покоев короля. «Ваши покои, господин! Дайте нам знать, если что-нибудь понадобится!» С этими словами стражники заняли свои места возле двери. Мне ничего другого не оставалось, кроме как пройти внутрь. Комната оказалась в несколько раз больше той, в которой я находился раньше. Через четыре больших окна, обрамленных синими шторами, сшитыми из тяжелого материала, в помещение лился теплый солнечный свет. С левой стороны у стены стояла большая кровать с балдахином, таким же синим, как и шторы. На полу возле нее лежала шкура бурого медведя. Все стены по периметру занимали шкафы в основном с открытыми полками, которые ломились от книг. По правую сторону перед окном располагался стол с письменными принадлежностями, а в углу небольшой круглый столик с двумя удобными креслами. Я понял, что здесь недавно закончили наводить порядок. Пыли не было совсем. На столе стояли кувшин с водой и бокал. Даже небольшая вазочка с цветами присутствовала. От них по комнате шел чуть горьковатый аромат. Я решил проверить закрытые шкафы и с радостью обнаружил, что книга отца находится среди остальных вещей. В основном здесь лежала одежда, похожая на ту, в чем я был сейчас. Но также я увидел обувь и походные утепленные плащи более практичных темных цветов. Из шкафа я забрал лишь свою книгу и, покрутив головой, решил устроиться в примеченное ранее кресло. Усталость наваливалась постепенно, так же, как и осознание того, что произошло. «Много громких слов, но как мне их оправдать?» Я обвел взглядом длинные ряды книг. «Ха, все просто. Ты решил, что можешь стать частью этих книг. Как глупо!» «Интересно, посмеялся бы сейчас надо мной отец или...» «Нет, он бы не стал смеяться. Только не он. Я еще крепче сжал книгу в руках. Мысли стали проясняться и выстраиваться ровным потоком. Так всегда происходило, когда я держал отцовский подарок в руках. Они все поддерживают короля. Почему? Совет же играет на своем поле, используя его, а теперь и меня, как пешек. Зачем? К чему они хотят прийти? А самое главное, какую роль должен сыграть я? Проклятие. И почему я не такой умный, как Элиэстер? Я устало потер лоб. Пешки и причины. Мне требовались ответы, только вот искать их предстояло самому, если я собирался выжить и отплатить королю. Я ожидал, что следующий день будет безумным, и меня сразу привлекут к каким-нибудь делам, но, вопреки этим мыслям, все прошло спокойно, не считая того, что шепот из снов стал преследовать меня наяву. Пока это был лишь небольшой отголосок с утра, но он грозил превратиться в серьезную проблему. Неужели я начинал терять рассудок? И впервые за долгие годы меня посетила странная мысль. Может, моя болезнь развивалась, ухудшая состояние? Как бы мне хотелось узнать больше, но попросить помощи у короля или советника значило, что я скрыл от них важный факт, и неизвестно, как бы они отреагировали, узнав про него. Я подошел к окну и одернул тяжелую штору. По лицу скользнули слабые лучики, пробивавшиеся сквозь серые тучи. Они расползались грязными разводами по небу. От вчерашней прекрасной погоды не осталось и следа. В дверь тихо постучали, и я ждал, когда она распахнется, как обычно. Но стук лишь методично продолжался. «Войдите!» — я повысил голос. Створка тяжело заскрипела, и на пороге появилась девушка в длинном темном платье, под поясанным фартуком и с убранными в косу волосами. При виде меня ее глаза расширились, а взгляд заскользил по моему телу. И я сообразил, что стою с голым торсом. Понимая, что смущаться в моем положении не положено, тем более перед прислугой, я как можно естественнее сложил руки на груди и выдавил из себя, стараясь звучать безразлично. «Ты что-то хотела?» Девушка вздрогнула и, покрываясь румянцем, опустила голову. «Господин словотворец желает принять пищу в трапезной или в своих покоях? Его Величество уже позавтракал и приказал вас не беспокоить». Король проявил заботу обо мне. Пусть для него это было сущей мелочью, но мне стало приятно. Принесите сюда, и в следующий раз обязательно сообщайте мне, когда его величество будет завтракать. Я должен быть рядом. Слушаюсь, господин. Девушка еще раз украдкой посмотрела на меня, скорее всего, думая, что я не замечу, и, поклонившись, вышла. Руки сами собой опустились, и я выдохнул. Еще никогда меня именно так не разглядывали, и это жутко смущало. Я поспешил накинуть на себя белоснежную рубашку. Хватит на сегодня подобных недоразумений. Дальше все оставалось до безобразия скучным. Неужели король действительно отдал приказ не беспокоить меня? Конечно, это было приятно, но от безделья хотелось выйти в потолок, поэтому я успел задремать даже днем, очнувшись только от настойчивого стука. Похоже, от постоянных посетителей меня не спасет даже звание словотворца. «Да, войдите!» Ко мне заглянул Мило. «Господин Словотворец, его величество желает вас видеть в малой трапезной». «Сейчас», — неловко уточнил стражник. Расправив одежду, я чуть ли не вприпрыжку последовал за ним. Хоть какое-то развлечение. Меня привели в небольшую уютную комнату. Несмотря на отсутствие окон, в ней было светло от обилия свечей. В центре стоял стол, рассчитанный на шестерых. Вокруг него располагались стулья с мягкими сиденьями. Во главе стола уже сидел король, а слева от него — советник. Стол был уставлен разнообразными блюдами и напитками, но никто к ним не притрагивался. Они ждали меня? Я слегка поклонился. — Ваше Величество, советник. Король поднял руку и приглашающим жестом указал на место за столом. Только после того, как я сел, а прислуга покинула комнату, все расслабились. — Сначала еда, все вопросы потом холодно отчеканила Лейстер. На что король лишь согласно кивнул. Я не возражал, особенно вспомнив, когда последний раз ел. Тишина прервалась лишь звяканьем тарелок и бокалов. Когда с основными блюдами было покончено, я позволил себе начать разговор. «Вы всегда здесь едите?» «Нет, только когда в этом есть необходимость». Советник, хитро прищурившись, разглядывал меня. «Необходимость? Здесь нет лишних ушей?» «В точку!» Алистер отсалютовал мне бокалом с вином. «Но долго засиживаться здесь мы тоже не можем, тем более теперь. Поэтому, если есть вопросы, задавай сейчас». «Моя стража...» «Они из личной стражи Его Величества. Кстати, Вейланд, которого ты видел на церемонии, капитан этой стражи. А Вальтерсон, его заместитель. Если же ты увидишь незнакомые лица, значит, постарался совет». «Комната...» Это покои словотворца, построенные вместе с дворцом. Впрочем, их уже очень давно никто не занимал. Все, что там находится, в твоем распоряжении. На все недосказанные вопросы отвечал лишь Элистер. Король же просто наблюдал за нами. «Ты хочешь спросить что-то совсем другое, я прав?» Он, наконец, впервые за это время подал голос. Я крепко сжал бокал и, боясь передумать, сделал большой глоток. «Да!» Расскажите мне, как и почему именно вы в итоге стали королем, а не кто-то другой. «Зачем бы тебе это?» Бардулф удивленно смотрел на меня темными глазами. «Мне нужно знать». Я сам не мог до конца понять, для чего мне эта информация. Но чем дальше, тем чаще меня посещало чувство, будто я упускаю нечто важное. «Ваше Величество, позвольте я...» «Не нужно, Ал. Это не твоя история». Советник, понимающий, кивнул и откинулся на спинку стула, но по его напряженным рукам, которые он сцепил перед собой, я понял, что мой вопрос ему совсем не по душе. «Тебе интересна история девочки без имени, верно? Так слушай!» Король подпер подбородок рукой и стал рассказывать ничего не выражающим голосом. «Совет, уставший от тирании кровавых правителей, решил пойти на самые отчаянные меры». Убрать короля с трона и посадить своего воспитанника, дабы управлять страной, контролируя его. Но приходилось учитывать одну мелочь. Воспитанник должен был быть хоть с каплей королевской крови, иначе ритуал не пройти. Ведь им требовалось мнимое благословение богов, чтобы люди уверовали. Ты знал, что вера — это самая мощная сила, что управляет людьми. Она способна творить небывалые чудеса и заставлять их видеть то, чего никогда не существовало. И вот тогда члены совета стали искать по всей Дартели бастардов. Впрочем, нашли они их немало. И, естественно, им сказали, что их призвали во дворец для обучения и служения его величеству. Матери с радостью отдавали своих отпрысков. Тем более совет за них давал неплохие деньги. Собрав 31 бастарда, девочек и мальчиков, они принялись исполнять свой план. Всем присвоили порядковые номера, заставив забыть о своем имени и прошлом. Им приходилось не жить, а выживать. Там и оказалась маленькая девочка под номером семь. Родители с радостью отдали ее. По сути, бросили на произвол судьбы, получив при этом деньги. Сначала девочка думала о лучшей жизни, но, как оказалось, она попала в саму преисподнюю. Каждый день всех обучали грамоте, военному делу, сражениям, стратегиям, вере, вбивали в голову все новые и новые знания, изнуряли физическими нагрузками. А потом, после того, как дети окрепли, стали понемногу добавлять в еду яд сначала неопасный он вызывал лишь сильные боли в животе но с каждым разом становилось все хуже и хуже все внутренности детей переворачивались желудок жгло огнем а на кровь уже вообще никто внимания не обращал именно в один из таких дней номер семь решила убежать она была неглупой и смогла улучшить момент когда можно было незаметно выбраться из этого жуткого места она бежала и бежала сбивая ноги в кровь пока не забилась в какой-то затхлый и грязный переулок. Там и нашел ее мужчина. Он привел девочку в дом, обогрел, отмыл, дал еду и подарил ей надежду. На этих словах голос короля едва заметно дрогнул. На ночь он рассказывал ей сказки. Самые прекрасные из всех, самым добрым и нежным голосом. И тогда девочка, чувствуя себя в безопасности, засыпала, и снились ей прекрасные сны. Ей виднелась цветущая страна в которой благородный правитель, держа за руку мальчика, идет рядом с посланником небес. И нет больше боли, есть только яркий свет, который излучали эти два человека, и надежда, которая исходила от мальчика. Но счастье девочки длилось недолго. Ее нашли и привели обратно, и наказанием для нее стала смерть самого дорогого для нее человека. На глазах у девочки его казнили, сначала отстегав плетью, а потом отрубив голову. Она смотрела, как земля окрашивалась в красный цвет под ее босыми ногами. Омерзительный запах крови заполнял ноздри и въедался в одежду. После она не могла больше плакать, поклявшись, что это было в последний раз. Потом началась гонка претендентов на трон, и все знали, чем она закончится. Каждый стремился стать первым. Девочке стоило больших усилий идти впереди, сдерживаться, чтобы не вопить от боли и не поддаваться отчаянию. Она выросла. И выжила. Конечно, совет не очень обрадовался. План их мог провалиться, ведь она была девочкой. Но вариантов больше не осталось, и, пройдя ритуал, она стала королем Бардулфом. А та маленькая девочка так и осталась там, на площади, где казнили самого важного человека в ее жизни, лишив надежды. Больше она не могла слушать прекрасные сказки. Больше она не могла спать и видеть красивые сны. На смену пришло забвение от трав, лекарств, алкоголя и плотских утех. Что-то помогало, что-то нет, а что-то приносило лишь временное облегчение. И вот вдруг на ее голову свалился неискушенный юноша. Король лукаво улыбнулся. С необычным талантом. А станет ли он благословением или наказанием, кто знает. Теперь ты знаешь мою историю. Так что тебе дало это знание, Этон? Я не нашел, что ответить слишком ярко представил описанную им боль и жестокость, а упоминание металлического запаха крови всколыхнуло мои ночные кошмары. Бардольф, внимательно глядя на меня, лишь покачал головой. «На сегодня хватит. Я устал». Он первым вышел из трапезной. За ним потянулся Алистер. Когда он проходил мимо меня, я ухватил его за рукав. «Какова ваша цель?» «Наша?» «Да, ваша и капитана Уэйланда». «Советник, резко повернувшись, навис надо мной. Его длинные волосы упали на мое лицо, обдав слабым ароматом лаванды. От него всегда пахло этими сиреневыми цветами. «Наша цель — уничтожить совет», — он понизил голос до шепота. «Зачем вам это нужно?» «Волчонок, ты хоть раз задумывался над тем, зачем совету все эти игры с кучей пешек, которых они постепенно убирают?» «Так вот, я отвечу тебе». Совет растит настоящего преемника, а не больного лжекороля. Моя рука непроизвольно еще крепче сжала рукав. Она нужна лишь для подготовки почвы, как инструмент. И как только подготовка закончится, и она расчистит дорогу, они ее уберут, как и тебя. Она знает? Нет, но догадывается. Короне нужен сильный правитель, мужчина, которым она не является. Выводы напрашиваются сами. «Так зачем вам это нужно?» — повторил я свой вопрос. «Никогда страна не придет к процветанию такими методами». «Все ради страны?» «Да». Он, выпрямившись, выдернул рукав из моих пальцев. «И короля». Алистер быстрым шагом направился к дверям, оставив после себя травянистый шлейф. «А не слишком ли вы самоуверенны для нескольких человек?» Советник оглянулся, и его губы растянулись в ухмылке. «Волчонок, ты даже не представляешь, сколько нас!» Я снова видел этого человека. Его взгляд, направленный на меня, был полон сожаления. И опять эти бессмысленные слова. «Прости, по-другому не вышло». Мне хотелось ответить ему, но вместо слов из моего горла вырывались только хрипы. Шепот стал навязчивее. «Иди, иди! Будешь, будешь! Пусть! Пусть!» Сердце в груди билось как бешеное, и я не сразу понял, что уже некоторое время рассматриваю синий балдахин над головой. Голоса еще звучали в моей голове, но понемногу пульс приходил в норму, и шум в ушах стихал, хотя липкое ощущение сна осталось. Теперь с новой силой меня тянуло к странному незнакомцу, словно я был чем-то ему обязан и одновременно не мог простить за что-то. Возможно, рассказ короля задел меня сильнее, чем казалось, А, возможно, я сходил с ума. Сон больше не шел. Решив не мучить себя безуспешными попытками уснуть, я вылез из теплой постели и первым делом зажег свечи. Когда в комнате стало светлее, я направился к полкам с книгами. Мои пальцы скользили по корешкам в надежде отыскать здесь что-то полезное, но тщетно. Я огорченно вздохнул. Набор книг мало чем отличался от библиотечного. Те же сказки, легенды и исторические хроники. А еще карты. Много карт. Я вытащил ближайшую и развернул ее прямо на полу. В центре значилась Дартели, имевшая на севере границу с Танмором, с которым сейчас велась война. Я мог частично понять их правителя. Танмор находился в невыгодных условиях. Он полностью зависел от Дартелии. Жесткий климат не давал возможности выращивать богатый урожай. Во многом они полагались на поставки из нашей страны. Но почему именно сейчас они развязали войну и с явным успехом продвигались вперед? Остальные страны не вмешивались, просто наблюдая со стороны. Я понимал, что все тонкости политики постигались не за одну ночь, и мне предстояла грандиозная работа. А значит, требовалось больше, намного больше информации. Не только той, что мне мог дать Алиэстер. Осторожно свернув карту, я убрал ее на место. Именно в этот момент дверь, тяжело скрипнув, открылась. Пламя свечей заколыхалось, а я удивленно наблюдал за смутно знакомым мужчиной, входящим в мою комнату. «Не спится? Словотворец!» Только когда он заговорил, я понял, что передо мной стоял член совета. Именно он сидел по центру стола, когда меня привели к ним, самый молодой из всех. На вид ему было не больше сорока лет. Представительный, темноволосый, с грубыми чертами лица. «Вижу, не спится», — продолжил он, не дожидаясь моего ответа. Мужчина окинул взглядом комнату и, не потрудившись спросить разрешения, уселся в одно из кресел, закинув ногу на ногу. Я почувствовал себя неловко, словно он был хозяином в этой комнате. «Так не пойдет. Я не должен робеть перед каждым встречным, пусть и членом совета». Я упрямо вскинул подбородок. «С кем имею честь?» «Не стоит устраивать представление», — мужчина покачал головой. «Я один из семи членов совета». — Лорд Володиан Грисский, за тобой присматривать буду я. Значит, все-таки советник был прав. Ко мне приставили их сторожевого пса. — Вижу, ты не удивлен. Значит, Алистер тебя предупредил. — Хочу уточнить, мальчик. Мужчина переплел пальцы и положил руки на живот. — Мы все знаем, чего хочет добиться эта хитроумная змея, а также чего он хочет от тебя, но должен сообщить, что в наших силах убрать вас всех, включая ваши семьи, прямо сейчас. Я сглотнул комок в горле, надеясь, что мой голос не выдаст зарождающейся паники. Но вы не станете этого делать. Почему же? Его широкие брови взметнулись вверх. Слишком много проблем себе создадите, начиная от престола наследника и заканчивая смертью последней надежды. Весть о появлении словотворца уже дошла до остальных уголков страны, не считая триединства. И раз в ваших руках столь сильная власть, вы точно не стали бы запугивать простого мальчишку». Мужчина удивленно меня разглядывал, после чего разразился громким, басовитым хохотом. Ал был прав. Ты просто нечто, мальчик. Как он тебя называл? Волчонок? Это тебе подходит». Мои ноги стали ватными. «Волчонок, ты даже не представляешь, сколько нас! Так вот, что он имел в виду». «Вы тоже?» Не согласны с действиями совета? Да, можно и так сказать. Хотя я понял это слишком поздно и уже достаточно запачкался в крови детей. Не смотри на меня так, осуждающий мальчик. Всеми нами правит желание. Например, обладать властью. А еще идеалы. И я действительно считал, что привести к короне подставное лицо было наилучшим решением. И я лично находил и приводил бастардов, полагая, что мы воспитываем наследника, а не сломанную марионетку. И даже видя трупы детей, я не мучился угрызениями совести, считая, что слабым нет места на троне. И только когда увидел последствия наших действий, я все осознал. Этим старикашкам не нужен наследник, они просто упиваются властью и золотом. Мы своими руками ведем дартелью к гибели. Тогда зачем им я? Зачем им Словотворец?» Это я и первосвященник убедили в том, что страна нуждается в огромной вере и поддержке. А где, как не в Дартелии, возродить легенду? Но моей целью было не дать так быстро убрать Бардулфа. Страна пока не готова к новому наследнику трона. Значит, предыдущего словотворца выбрали и готовили вы? Предыдущего я убрал, точнее, собирался убрать. Помешала глупая оплошность. Но, надеюсь, он сгнил в какой-нибудь канаве. Его выбрал совет. Он был скользким и охочим до наживы, как и они, близким им по духу. И управлять таким, конечно, легче, но мне нужен другой. Хотя тебя я бы тоже не выбрал. Ты слишком наивен, бесхитростен и не жаждешь благ. Почему из ваших уст это звучит как оскорбление? Не обижайся, мальчик, но в твои годы люди обычно более искушенные. И твоя наивность может сыграть нам на руку, а может и погубить. Но сейчас не об этом. Владиан поднялся из кресла. «Совет мне доверяет и пока ни о чем не подозревает. Выполнять будешь все мои указания. Если тебе скажут приговорить к смерти невиновного, приговоришь и заверишь небесами, что он был виновен. Скажут соврать — соврешь, убить — убьешь. Я надеюсь, что до этого не дойдет, но может случиться что угодно. Гарантировать тебе полную безопасность я не смогу, поэтому учись защищаться сам. И не позволяй эмоциям завладеть тобой». Начинается настоящая игра, и не дай великие небеса, ты струсишь. Я понял. Очень надеюсь на это. Мы все забыли про свои жизни во благо большей цели, и ты должен поступить так же. Я понял, что разговор окончен. Мужчина направился к выходу, но мне не давала покоя одна фраза, брошенная им. «Постойте!» Володиан удивленно обернулся. «Вы сказали, моя наивность может все погубить». Он, понимающе улыбнулся, чего черты его лица стали немного мягче. «Чем неискушеннее дитя, тем легче его совратить». От разговора с Володианом остался неприятный осадок. Создалось ощущение, что все все знают, но предпочитают кидать мне мелкие косточки, как собачонки, чтобы та успокоилась. Оставался только один человек, который всегда отвечал на мои вопросы. «Это его величество». После всего, что я узнал, мне хотелось стать еще ближе к нему, попытаться помочь хоть чем-то. Теперь я настойчиво разделял с ним каждый прием пищи, даже если это означало просто сидеть рядом и медленно жевать кусок мяса. Если в первый раз моему появлению удивились, то в последующие приняли мое молчаливое присутствие как должное. Но такие моменты тоже выпадали редко. За несколько дней мне удалось увидеть короля и советника лишь несколько раз. Война. протянул я и перелистнул страницу. Мое последнее место обитания свелось к удобной нише у окна. Я своевольно натаскал туда подушек и расположился с очередной книгой. А что еще было делать человеку, которого не замечал даже совет? Все меньше я понимал их планы и все быстрее катился в пропасть тоски и уныния. Мне хотелось сделать так много, а в результате в своих руках я держал сказку про героя. В ней все происходило совсем не так, как в жизни. Там прекрасный и могущественный король во главе с не менее сильным войском защищал свое королевство, при этом не пролив и капли крови. Все остались живы и здоровы. Конец. Как же реальность отличалась от выдумки? На самом деле король практически не спал ночами, окопавшись в картах, схемах и планах. Дни же проводил с советом и военачальником, а дела становились все хуже и хуже. Не требовалось быть гением, чтобы видеть их мрачные лица и понимать, что дела идут очень плохо. После представления, с моим появлением и объявлением войны, народ ждал чудесного разрешения ситуации, но я и представить не мог, как они планировали выйти из этого положения, учитывая упадок страны. Ой, не пристало самому словотворцу сидеть и грустить здесь в одиночестве. На меня смотрела и улыбалась та самая девушка, которая с первого дня моей новой должности приходила в мою комнату. Убиралась, меняла одежду и иногда приносила еду. По правде говоря, я старался максимально осторожничать и избегать лишних контактов. Привычка с детства никуда не исчезла. Книга попалась мрачная. Проигнорировать ее я не мог, поэтому слегка улыбнулся в ответ, но быстро понял, что сделал это зря. «Не нужно читать такие книги, только добрые и веселые». Затараторила девушка, еще сильнее улыбаясь. «Она серьезно? Добрая и веселая? А она хоть одну вообще держала в руках?» «Господин, если вам что-то понадобится, даже ночью, обязательно меня зовите». Девушка подошла ко мне практически вплотную и улыбнулась. «Что все это значит?» «У вас такая тяжелая работа!» Она всплеснула руками и покачала головой. «Вам нужен ромашковый чай, я обязательно его вам сделаю». Я смотрел на нее, практически не скрывая ужаса. Да что сказать, я был в панике. Голос не хотел слушаться, и я мог только улыбаться, как какой-то дурачок. «Господин Словотворец, вас желает видеть его величество!» — разнесся по пустому коридору бас. К нам приближался Джеральд. Девушка вздрогнула и, быстро поклонившись, убежала. Облегченный вздох непроизвольно слетел с моих губ. «Спасибо тебе!» Я искренне обрадовался появлению этого медведя, который одним своим лицом наводил страх и ужас на окружающих. «Еще бы чуть-чуть!» «Еще бы чуть-чуть, и господину-словотворцу его величеству кое-что отрезало бы за неподобающее вашему статусу заигрывание с прислугой», — передразнил меня друг. «Джер, не и так тошно! Погоди, так она со мной заигрывала?» Эта мысль ошарашила меня намного больше всего остального. «А ты не понял?» Она уже к тебе и ночью прийти собиралась, и чай принести, и почистить все, чтобы не заржавело. Джеральд хохотнул, довольный своей пошлой шуткой. В голове быстро нарисовалась эта картина, и меня передернуло. Он странно покосился на меня и, почесав затылок, тихо спросил. — А может это? По мальчикам? — Да не по ним я! Резко вскочив с каменного выступа, я чуть не упал, запутавшись ногами в длинной мантии. — Да ладно тебе, я просто предположил. Про девушек я от тебя никогда не слышал. Да вот даже на нее не посмотрел, хотя она и симпатичная такая». На самом деле, женщины не баловали меня вниманием, и я в принципе не мог научиться общаться с ними. А уж если мне доводилось, то я выдавливал из себя только пару фраз, и все. Даже с легкой на общение Михой было сложно и неуютно. Я как-то растерялся, она слишком напористо себя вела. «И зачем вдруг она ко мне липнуть стала?» «Так ты же сам словотворец, тот самый, легендарный!» Джер округлил глаза. «Привыкай! Может, задумаешься? Вдруг и приглянется кто?» Я хмыкнул. «Великий сводник! Что же сам один? Тебе-то ничего не отрежут, в отличие от бедного словотворца!» Он пожал плечами. «И так сойдет. Пойдем, я ведь не шутил. Его величество действительно послал за тобой». «Подожди, а где ты пропадал все это время?» Я не видел тебя с самой церемонии. Мне вспомнилось его мрачное лицо, когда советник привел меня к королю, чтобы освободить. Тогда ты еще так страшно на меня посмотрел. Джеральд потупил взгляд и замялся. Наверное, мне стоит извиниться перед тобой, Этон. Он виновато взглянул на меня. Я не хочу оправдываться. Тогда сняли половину стражи, оставив лишь личную охрану короля. Его Величество сказал, что ты свободен, и я должен буду сопроводить тебя за пределы дворца и посадить в подготовленную повозку. Я очень злился, а когда ты утром пришел на церемонию, растерялся, ничего не понимал. Мне не нужно было слушать его дальше, чтобы понять чувства, которые он испытывал. «Я не предатель, Джеральд!» «Это не то, что я имел в виду», — вскинулся он. «Знаю». Я зачесал свои волосы назад, немного приводя мысли в порядок. Просто Алистер думал так же. И ты, и он почему-то решили, будто я соглашусь и уйду, несмотря на все последствия. Да я даже не понимаю, почему король решил так поступить. Я могу быть наивным, где-то глупым, но не предателем, Джер. Когда я тебя увидел на балконе под лучами солнца, то не узнал и подумал, что передо мной действительно стоит божество из легенд. Джеральд задумчиво смотрел в окно. Я никогда не считал тебя предателем и злился больше на то, что ты можешь свободно покинуть это место. Этот гнев тебя не касается, Этан, Поэтому я и хотел извиниться перед тобой». Он наконец-то посмотрел мне прямо в глаза и неуверенно улыбнулся. «Не стоит, но если для тебя это что-то значит, то я принимаю твои извинения». Мне сразу стало легче и теплее. Я не хотел, чтобы Джер сомневался в моих намерениях. Его дружба для меня значила слишком много, и сейчас я видел, что для него тоже. Мне кажется, вы все сошли с ума, если думаете, будто это сработает. Я не мог поверить тому, что сейчас услышал. Передо мной сидела неизменная троица, причем я выглядел лучше всех их вместе взятых. Темные круги под глазами советника давали знать о бессонных ночах. Его бледная кожа стала практически белой. Сейчас он больше походил на ходячего мертвеца, чем на изысканного аристократа. Даже всегда идеально прибранные волосы выбились из хвоста и свисали беспорядочными засаленными прядями. Короля выдавали покрасневшие белки глаз, ужасная мятая рубашка и нервное постукивание пальцами по подлокотнику кресла. Среди них выделялся Вейланд. Он выглядел просто утомленным. Играла роль военная выдержка, он сидел прямо и спокойно. И эти измученные люди заявили мне, что лучшей идеей совета было отправить меня и его величество в самое пекло, на границу Танмора, чтобы показать врагам, что я существую, вселить веру в наших людей, да еще и попытаться заключить мир. От этих слов мне хотелось рассмеяться в голос. «Это не сработает», — повторил я. «А тебя кто-нибудь спрашивал, сработает это или нет, всезнай-ка ты наш». Советник зло накинулся на меня. «Тебя это вообще не должно волновать». «Тебе сказали идти, и ты обязан пойти». «Да, я не всезнайка, но я могу понять, что это самая глупая идея из всех возможных». Во мне нарастало раздражение. «Глупая? Да что ты понимаешь? Или возомнил себя настоящим провидцем?» «Ох, извини, волчонок, но ты не он!» Алиестер приподнялся в кресле, опираясь руками на стол и практически шипел. «Хватит!» Громоподобный голос заставил нас почувствовать себя неловко. Как малые дети, которые меряются, чей отец сильнее. Король недовольно потирал глаза. Этан, задерни уже эти чёртовы шторы. Ал, прекрати его провоцировать. Никто не виноват, что все складывается так. Мы все устали, но это не повод устраивать никому ненужные перепалки. Советник сконфуженно опустился обратно в свое кресло, а я прикрыл окна, чтобы свет был не таким ярким. Все это время Вейланд спокойно сидел, не меняя позы, только наблюдал за нами. Я позавидовал такому терпению. «Почему ты думаешь, что решение совета глупое?» Бардольф прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла, издав тихий стон. «Это очевидно. Я же не настоящий и не смогу ничего сделать». «Ты настоящий!» — пристально посмотрел на меня король. «Не забывай, что для всех это так. Пусть сам ты не веришь, пусть знаешь, что это неправда, но все уже знают тебя как словотворца, а меня как короля Бардольфа. И совсем не важно, считаем ли мы себя таковыми. Ты даже не представляешь это, на что способна слепая вера и маленькая надежда на лучшее. Я покачал головой. Соглашусь с его величеством. Подал голос, до этого безразличный к происходящему Вейланд. На войне, будь то солдаты или простой народ, все обращаются с молитвами к богам, прося о помощи. Люди никогда не видели их, но при этом молятся им и верят в них. Когда боги долго остаются глухи к мольбам, то вера уходит. Но стоит случиться маленькому чуду, как она вспыхивает с новой силой. Ты, мальчик, должен поверить в то, что несешь это чудо, и тогда люди снова начнут молиться богам и пойдут за тобой даже на смерть. Вера — сильная и опасная вещь. Именно этого и добивается совет. Его голос звучал уверенно, но все равно я не мог поверить ему и считал затею бредом. «Я могу разрешить все твои сомнения одной фразой, Элистер повернулся в мою сторону и прищурил глаза. «Это приказ совета, и он не обсуждается. Завтра вы с его величеством отправляетесь к границам Танмора в сопровождении небольшого войска во главе с военачальником. И еще глупые вопросы есть?» Я вновь покачал головой. «Отлично. Теперь осталось еще одно дело. Тебя хочет видеть совет, поэтому следуй за мной». С этими словами советник поднялся и пригладил выбившиеся волосы. От Совета я не узнал ничего нового, только дополнительно получил указание, как должен себя вести на людях, что нужно сказать или сделать, и как при всех держаться с Его Величеством. Все это я знал и раньше. Господин Мьеллерс вбивал эти правила мне в голову день за днем. Мне показалось слишком беспечным со стороны Совета вот так полагаться на то, что я беспрекословно выполню все, о чем они говорили. Поэтому я поделился мыслями с Алистером, когда мы шли обратно. А ты полагаешь, что среди тех, кто вас будет сопровождать, нет верных совету людей? Поверь, их больше, чем тебе может показаться. Мы в меньшинстве. Даже в личной охране короля можно назвать поименно, кто готов жизнью пожертвовать ради его величества. Если ты сделаешь что-то не так, то, поверь, они узнают об этом сразу, и смерть тебе покажется чудесным избавлением. Ты не представляешь, на что они способны. Или уже забыл, как растили наследника. Мурашки пробежали по моей коже. Я думал, что совету просто нет дела до меня, но получалось, они наоборот следили за каждым моим шагом постоянно. Везде были люди верные им. В голове промелькнула мысль, а если бы я выбрал их сторону по-настоящему, то что тогда стало бы со мной? И это маленькое колебание неприятно расползлось внутри грязным пятном. Оно порождало желание сбежать от проблем. Мне нельзя было так даже думать, ставить под сомнение самый главный выбор в моей жизни.